«Где ты был, трибун, в 763 году?» Вопрос лишний. Я прочел личное дело Аррия, и знаю, что так же, как и мой отец, он служил в то время в Илирии. Мощные восстания были в том году, десятки убитых офицеров. Нигер сумел проявить тогда ловкость и храбрость два взаимодополняющих качества, которым он никогда не изменял. В Илирии, господин. Он выпрямился и больше не играл кольцом. А мне трибун было двадцать лет, и я был в Германии. Ты говорил только что о публии Квинтилии. Я познакомился с ним там. Я был трибуном Ангустиклавом 18-го легиона. Нигер смотрел на меня с удивлением. Мне был знаком этот взгляд, преследовавший меня со времени моего возвращения из Тефтабурга. Прости, господин, я не знал. Я думал, из восемнадцатого никого не осталось в живых. Только я и один воин из гальских вспомогательных войск, спасший мне жизнь. Луций Аррий, можешь ли ты представить, что испытывали мы, видя наших орлов в руках врага? Стоит снова вспомнить об этом, как боль, сжавшая тогда мое сердце, охватывает меня. Я вновь представляю Марка Сабина, такого стойкого в несчастье и его высокомерный вид, с которым он разглядывал Арминия. Что бы он сказал, если бы узнал, что я, прокуратор Иудей, вошел в Иерусалим без орлов? Ради Грецина, ради Вара, ради моих товарищей я не могу согласиться на такое бесчестие даже если того требуют политика и дипломатия. Ради душ умерших в Тевтобурге я обязан, Отказываться от многого, понимаю, господин. Между нами воцарилось долгое молчание, наполненное печальными видениями и тяжкими мыслями. Завывание ветра временами перекрывали неумолчный шум морского прибоя. В конце концов Арий смягчился. Господин, у меня есть идея. Ты хочешь войти в Иерусалим с орлами. Ты знаешь, я не могу винить тебя. Я тоже римский офицер. Не думай, что я буду рад, если они останутся в казарме, но я уже десять лет в Иудеи. И говорю тебе, не боясь ошибиться, господин, если ты осквернишь священный город нашими знаменами, будет мятеж». Проблема кажется неразрешимой, но это не так. Ты настаиваешь на церемониях и на официальных приемах. В любом случае ты ошибаешься, если думаешь, что будешь встречен радостными возгласами. И это понятно, если поставить себя на место этих людей. Нет, я вовсе не уповал на всеобщее ликование. Лицо Ария... Вдруг озарилась улыбкой. В таком случае, господин, я нашел выход. Все пройдет благополучно, если каждый выполнит свою роль. Бедный Нигер, десять лет в Иудее. Так он сказал, уверенный, что все понял. По крайней мере, то, что были не в состоянии понять на этом проклятом Востоке наши римские головы. Он думал, что все дело в символике. Наши орлы, их город, одинаково священные и, стало быть, несовместимые. Действительно, мои предшественники не озадачивались этим, они не пережили Тептабурга, в их жизни не было такого страшного дня и унижения Рима. Они не хранили ни неизлечимых ран в душе, ни болезненных шрамов на теле, доставлявших жестокие страдания в начале зимы. Нет, я не мог ни уступить, то есть оставить моих орлов, ни отказаться от входа в Иерусалим. Но я должен был обставить этот вход так скромно, что он прошел бы почти незаметно. В Иерусалиме орлы могли остаться под защитой крепости Антония, и я был готов взять на себя такое обязательство.